Часть 5. Путешествие Рейва. 1997-1999. Глава 51. Дубы. Я прилетел из Орегона и приехал к маме в хоспис за два дня до ее смерти. Почти все время, когда я был с ней, она была на лекарствах и спала под любимым стеганным одеялом, но на мгновение она пришла в сознание, и я взял ее за руку. Остальные мои родственники ушли на обед, так что мы были в комнате вдвоем. Солнце пробивалось сквозь жалюзи на окнах и касалось ее тонкой кожи. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Говорить она не могла, я просто взял ее за руку, и мы заглянули друг другу в глаза. Мы смотрели друг на друга несколько минут. Я улыбнулся ей и сказал «Все хорошо, все хорошо». Солнце осветило ее бледную кожу. Она закрыла глаза и умерла. Сейчас было 7.30 утра в день похорон, и мой телефон звонил. Снова. «Посплю еще полчаса», — подумал я. «Потом встану и посмотрю, кто там звонил». Я начал было снова засыпать, но звонок раздался снова. Я поднялся с постели и раздраженно взял трубку, кто вообще звонит в 7:30 утра в день маминых похорон моби где ты спросил пол дома ответил я это было очевидно он позвонил мне на домашний телефон. Почему ты не здесь? здесь это где на похоронах твоей мамы сейчас 7:30 утра похороны начинаются в 11. У меня еще три с половиной часа почему ты звонишь так рано? Сейчас 10.30, идиот. Похороны через полчаса. Что? Нет, сейчас 7.30, сказал я, но на всякий случай посмотрел на часы в гостиной. В спальне на часах было 7.30, а внизу 10.30. Я ничего не понимал. Сейчас 10.30, закричал он. Блин, что за хрень? Мой будильник сломался, уже бегу. Увидимся, как только приеду. «Ты понимаешь, что пропустишь похороны своей мамы?» «Знаю. Увидимся позже». «Ладно, поторопись». Я проверил будильник в спальне. На нем было 7.35, хотя на самом деле сейчас уже 10.35. Я недоумевал. Как он мог отстать на три часа? Часы не были сломаны. Я не переставлял их на время западного побережья. Даже из розетки не выключал». Единственная возможная, странная правда заключалась в том, что мое подсознание разбудило меня среди ночи и переставило время. Оно не хотело, чтобы я поехал на похороны, и переставить часы на 21 час вперед показалось ему единственным возможным средством. Дети должны бывать на похоронах родителей, это очевидно. Единственные дети одиноких родителей тем более должны бывать на их похоронах. Это еще очевиднее. Я жил в 40 милях от церкви, где должны были похоронить маму. Никакой обязательной к посещению работы у меня не было, так что я не мог придумать никаких других объяснений того, что я не явился на мамины похороны, за исключением слишком боязливого подсознания. Я бросился к шкафу, схватил черный костюм и оделся. Потом завязал галстук, обулся, взял бумажник и ключи. Я хотел было убрать кошелек во внутренний карман пиджака, но там уже кое-что было. Спичечный коробок из театра «Гармони Бурлеск». Открыв его, я увидел номер телефона и подпись «Кристалл XXX». Костюм, в котором я поеду на мамины похороны. Я в последний раз носил в «Гармони Бурлеске» в Трибеке, самом грязном и развратном стриптиз-клубе Нью-Йорка. Скорее всего, в районе Паха до сих пор сохранились запах духов и блёстки. Я просто ужасный человек. Я выбежал из дома и остановил такси. «Можете довезти до Норука, Коннектикут?» — спросил я. «200 долларов», — сказал таксист. «Ладно, поехали». Мы понеслись по Хьюстон-стрит и магистрали ФДР в сторону Ай-95 и Коннектикута. Я посмотрел на часы. 11.05. Должно быть, похороны только начались. Не дав мне попасть на похороны, мое подсознание, очевидно, хотело притвориться, что их не было, а мои отношения с мамой были простыми и хорошими. Я любил маму. Она была одной из самых умных, веселых и интересных людей из всех, кого я знал, но вот детство у меня было каким угодно, но ненормальным. Первое мое сознательное воспоминание в жизни – как мы летим в самолете в Сан-Франциско в 1968 году. Мой отец умер, мне было почти три года, и мама только что стала хиппи. Шло лето любви, и ее светлые, когда-то, аккуратно подстриженные волосы отросли и торчали во всех направлениях. Она хотела слетать к друзьям в Калифорнию, принять ЛСД и раствориться в районе Хейт-Эшбери. Мы приземлились в Сан-Франциско, и мамины друзья встретили ее в аэропорту. С этими ребятами она вместе росла в Дарене. Несколькими годами ранее они были чопорными студентами, пившими джин и тоник на родительских яхтах на Лонг-Айленд-Саунд. Сейчас же у них были длинные волосы, бороды и куртки а-ля Дэвид Кросс с карманами, полными наркотиков. Они посадили меня на заднее сиденье своего фольксвагена «Жука» и поехали на квартиру в Хейт-Эшбери. Машина полнилась дымом от травки, смехом и звуками «Джефферсон Аэроплайн» по радио. Я пытался выпрямиться и выглянуть в окно. Я знал, что жаловаться не надо. Если я что-то скажу, на меня, скорее всего, наорут. Когда я рос, я никогда не знал, с какой мамой в этот раз придется общаться. Умной и веселой или резкой и угрюмой. Когда она злилась, я сидел тихо и ждал, пока вернется добрая мама все это время раздумывая, что же я такого сделал, чтобы разозлить ее. Сейчас же на заднем сиденье машины я обнаружил, что у меня есть и третья мама. 24-летняя хиппи, полностью захваченная наркотиками, мужчинами и контркультурой 1968 года. А сам я нахожусь на заднем сиденье «Фольксвагена» и ее друзей, вдыхая дым от травки. Тем же вечером после ужина... Она с друзьями приняла ЛСД и протащила меня на фильм категории X Майра Брекенридж. Мне было почти три года, так что они спрятали меня под полами длинного плаща и провели в театр. Я побывал в Сан-Франциско в «Лето любви» и увидел фильм категории X за два года до того, как меня отдали в детский дом, так что, может быть, Не стоило удивляться, что в моем кармане был коробок спичек с надписью «Кристалл XXX» и номером телефона. Теперь же мне было 33, и я стоял в пробке где-то в графстве Вестчестер. Я знал, что мне должно быть грустно, я потерял единственную маму, но я чувствовал лишь какое-то непонятное смятение и вину. Где мое излияние горе? У меня всю жизнь была мама, а теперь я остался сиротой, Я чувствовал себя отшвартованным, менее привязанным к коннектикуту, детству, Дарьину, маленькому дому возле станции, где мы жили. Женщины, которая родила меня, вырастила, водила к зубным врачам, кормила и любила, просто больше нет. Женщины, которая оплачивала мне уроки игры на гитаре и слушала репетиции моих панк-роковых групп в подвале, больше нет. Она умерла. Но слово «умерла» описывает только то, что произошло с телом, а вот ее больше нет, это уже о личности. Пробка на I 95 рассосалась, и мы поехали дальше. Мы проехали Стэмфорд, потом Дарьен, и приблизились к повороту к дому, где я рос. Я посмотрел на таксометр — 180 долларов. На эти деньги можно было купить пиво, приватный танец и немного оксикодона — но их же можно отдать таксисту, чтобы он подвез меня до бабушкиного дома на поминке после маминых похорон. «Повернитесь здесь», — сказал я. Он что-то проворчал, включил поворотник и начал перестраиваться. Мы доехали до бабушкиного дома, и я заплатил. Теперь мне предстояло объяснить бабушке, детям, тетям и друзьям, почему я проспал единственные похороны своей единственной мамы. Я пересек газон, потом остановился и рассмеялся. У парадного входа меня ждал Пол, стоя рядом с Ли. Пол и Ли любили мою маму, и для них было бы странным пропустить ее похороны. То, что на ее похороны не пришел я, конечно, намного страннее, но для меня это не менее странно. У Пола на затылке постепенно вырос целый клоунский нимб, потому что в последние несколько лет Он сбривал переднюю половину волос, а задние не стриг. Обычно Пол носил платье и панк-роковые футболки, а оставшиеся волосы красил в ярко-оранжевый. Но на похороны он одолжил у кого-то темно-синий костюм примерно на четыре размера больше необходимого и надел черный парик, выглядевший так, словно его стащили с какого-то манекена в Восточной Европе году в 1975-м. пятом. выглядишь», — сказал я истерически хохоча. «Я хотел смотреться респектабельно», — ответил Пол, немного задетый. «Ты выглядишь очень респектабельно», — заверил его я, все еще смеясь. «Тебя хоть в церковь-то пустили?» «Моби все уже в доме», — сказал Ли. «Ты только что пропустил похороны мамы. Может быть, стоит хотя бы прекратить смеяться?» «Ты прав», — ответил я и перестал. А потом посмотрел на Пола и опять захохотал. «Ха-ха-ха, ты похож на клоуна». «Я и есть клоун», — согласился Пол и едва не засмеялся сам. Я все-таки сумел подавить смех. «Так, ладно, давайте будем серьезными», — сказал я и вошел в дом. Моя семья сидела в гостиной, ела маленькие сандвичи и тихо скорбела. Увидев меня, все встали и начали засыпать меня вопросами. Я объяснился. Ну, почти. Мой будильник сломался... «Я проснулся только, когда Пол позвонил мне из церкви», — сказал я, умолчав о том, что мое подсознание специально переставило время на часах, чтобы я не попал на похороны. «Твой будильник сломался? Именно сегодня?» «О, мне так жаль», — сказал дядя Дейв. Мое подсознание поздравляло себя. «Видишь, — сказала оно, — они не злятся, они не будут на тебя орать, они жалеют тебя за то, что ты не попал на похороны». Но я чувствовал себя под лицом. Я любил свою семью. И не попав на мамины похороны, я вызвал у них ужасный и совершенно необязательный стресс. Мне она была мамой, но другим приходилось дочерью, сестрой, тетей. «Как прошли похороны?» — спросил я, потом смущенно добавил, «Такие вопросы вообще задают?» Мне рассказали о похоронах. Все прошло очень красиво. Солнце светило в окна той самой пресвитерианской церкви в Дарьине, где мама выходила замуж, дедушка преподавал в воскресной школе, бабушка работала волонтером, меня крестили, а мы все проводили сочельники и Пасху. Музыка была? спросил я. Мама хотела, чтобы на ее похоронах поставили Монинг Хэс Броукинг это Стивенса, и мы поставили, сказал Ричард. У него уже явно комок подкатил к горлу поэтому я просто молча обнял его. Мы вышли на задний двор и встали там с сандвичами и пивом в руках. Я посмотрел на Пола в его нелепом парике и опять рассмеялся. «Где ты его взял?» — спросила тетя Энн, с трудом пытаясь не захихикать. «Ты похож на русского киллера», — сказал дядя Джозеф, и вскоре мы смеялись уже все, даже бабушка. «Пол», — сказала она, — «мы знаем, как выглядят твои волосы, не надо носить это». Пол снял свой черный манекенский парик. У тебя розовые волосы, пораженно воскликнул мой восьмилетний кузенной. Вчера вечером покрасил, сказал Пол. Мы улыбались на заднем дворе, держа в руках сандвичи и пиво и стоя под осенним солнцем. Я посмотрел на моих тетушек, дядюшек, бабушку и кузенов и понял, насколько же люблю свою умную, веселую и добрую семью. Я представил себе, как мама смотрит на нас, стоящих под деревьями, и весело смеется вместе с полом над его нелепыми волосами. Может быть, она тоже была с нами, бесплотная, где-то под дубами, и смотрела на свою семью, мужа, сына, маму, друзей, как они все смеются, как они хоть на мгновение стали счастливыми. И может быть, именно после этого она попрощалась и отправилась к Богу через осенние листья, и небо